Первичная проверка самолета уже была завершена, когда над Пулковским полем показались вертолеты. Пять тяжелых Сикорских ровным строем шли со стороны города. Пролет над сектором взлета-посадки самолетов был строго воспрещен даже им. Тертышных сразу ушел в кабину, как чувствует гад. Бортников и Волынцев вместе с офицерами императорского конвоя у Трапа обговаривали последние меры безопасности. Суздальцев с наземной группой проверял основные точки контроля самолета, проводил последний предполетный осмотр, заправщики уже отъехали. Места в самолете и в самом деле было мало, Головорезом Хуснуддинова придется едва ли не на головах друг у друга сидеть. Бортников обратил внимание на то, что самолет перегружен, и стали думать, что можно не брать из багажа. С перегрузом можно было лететь. Он был небольшой, но не в этот раз, когда посадка предполагалась черт знать, в каких условиях. Вертолеты стали приземляться на отведенные им места. Это действие было досконально отработано и больше напоминало танец. Сначала сели два из них, и, выскочившие из них бойцы, разбежались в разные стороны, обезопасили посадочную площадку, обеспечили периметр. Только потом сели три оставшихся вертолета с государем и немногочисленными свитскими. До места стоянки борта ВВС-1 был чуть ли не километр, но государь строго-настрого запретил себя подвозить. Этот путь он обычно проходил пешком, Он любил пешие прогулки, и мало кто из свитских мог приноровиться к его стремительному шагу. В этот раз государь был в его личной форме полковника ВВС со значками «Стратегическое авиакомандование», «Командир экипажа» и «Бомбардир-снайпер». Так государь отдавал дань уважения военно-воздушным силам, где он сам служил и которые сейчас должны были доставить его в Польшу. Пока государь преодолевал расстояние от места посадки вертолетов до стоянки самолета, экипаж выстроился у самого трапа в коротком строю. Подойдя к трапу, государь выполнил еще один привычный ритуал, пожал руку каждому из членов экипажа, которому предстояло его вести. Это не считалось понебратством, это считалось нормальным отношением к обслуживающему персоналу. Так на Пасху каждый человек из обслуживающего персонала Белого Дворца, где государь имел обыкновение проводить этот праздник, получал украшенное пасхальное яйцо из рук либо государя, либо его супруги. Остальные, кто в этот момент не был рядом с государем, тоже получали яйцо и открытку, подписанную государем или государыней лично, на что царствующие особы, тратили целый день. Но показать благожелательное отношение к людям было важнее потраченного на это времени. Государь внезапно задержал руку Волынцева в своей руке, внимательно посмотрел ему в глаза. — Андрей Борисович, что-то произошло? Вам нужна помощь? — Никак нет, Ваше Величество, — вымученно улыбнулся Волынцев. — Все хорошо. Спасибо за внимание. Государь отпустил руку, пошел к трапу. Когда государь скрылся в салоне машины, следом поднялись немногочисленные свицки. Волынцев заметил группу старших офицеров военного министерства. Как потом выяснят, среди них не будет начальника ГРУ, генерал-полковника Штанникова, и начальника главного оперативного управления генштаба, генерал-полковника Шмидта. Благодаря этому они останутся живы. Министр внутренних дел Карл Гендрихович Дариус. Только чудом на самолет не попадет Путилов. Его оставят в Санкт-Петербурге на хозяйстве. Генерал Свиты Е. Ив Антон Берг. После них и после многочисленной охраны в самолет поднялись уже они. Первый экипаж. Снаряжение охраны пришлось оставить в проходах. В самолете было тесно. Валенцев не мог припомнить, возили ли они когда-нибудь столько народа. Его величеству предлагали отложить визит хотя бы на несколько дней. Но государь счел это трусостью. Впрочем, это все равно ничего бы не извинило, ибо враг был внутри. Враг даже не знал о том, что он враг. Толковник Валенцев привычно занял свое кресло, пристегнулся, Необъяснимая злость жгучей волной подкатывала к горлу. — Контроль проведу? — с привычной легкостью в голосе спросил Тертышных. — Сиди! — резко оборвал его Волынцев. — Сам сделаю. Сказано это было так резко и с такой неприязнью, что на него удивленно обернулся Бортников. Но он решил, что Тертышных провинился своим опозданием, а командир на что-то разозленный и молодой майор просто попал под горячую руку. Не сделал выводов и сам, чертышных. Он знал, что виноват, и подставил экипаж. Доставив библию, Волынцев начал по внутренней связи зачитывать ее, ставя галочки у каждого выполненного пункта. Некоторые командиры экипажей лени и самонадеянности сокращали предполетный контроль, А то и вовсе его не проводили, но в особой авиаэскадрилье это немыслимо. По объективке поймают, штаны спустят. Прикончили Библию. Один за другим запустили все четыре двигателя. Стоявший перед самолетом техник показал, можно, все в норме. Башня, я ВВС-1, предполетный контроль прошел, двигатели запущены». Прошу разрешения начать рулежку. ВВС-1, я башня. Разрешаю рулежку. Полоса 2 свободна. Сектор взлета чист. Ветер в левый борт 5-7 метров. Погода по метеокарте. Изменений нет. Принято. Начинаю рулежку. Обычно полковник Волынцев доверял Тертышному. Он хорошо к нему относился готовил его себе на смену и не упускал возможности потренировать майора, вмешиваясь только тогда, когда это и в самом деле было необходимо. Сейчас он сам выполнил все предполетные процедуры, сам провел всю процедуру взлета. Мастерство никуда не делось. ВВС-1 филигранно оторвался от земли и ушел в непопитерский синее чистое небо. До катастрофы оставалось чуть более трех часов. Темно-зеленый фургон с надписями «Полиция» на «Польском» и «Полиция» на «Русском» остановился на объездной дороге, совсем недавно построенной. Сидевшие в фургоне люди были одеты в полицейскую форму, носили бронежилеты и были вооружены. И все равно они боялись. Бояться было чего? О страхе постоянно напоминали пробитое в нескольких местах пулями лобовое стекло, дырки в кузове, через них внутрь проникал свет, и тем, кто сидел в темном неосвещенном кузове, казалось, будто машина пробита световыми лучами. Непонятно почему, но сидевшие в машине полицейские старались сидеть так, чтобы эти световые лучи не упирались в них. Глупо. Два раза в одну воронку снаряд не попадает, но все же. Их обстреляли, когда они были рядом 42-й, ведущий из Кракова в Варшаву. Серсий, трактор с набитым сеном прицепом наполовину перекрывал проселочную дорогу. Стволы нескольких автоматов целились в сторону леса. Увидев их, а полицейские выезжали из леса, у них не было возможности сориентироваться и обойти засаду. Поляки открыли огонь. Остаточная группа, видимо, решили, что подходящая цель. Сразу же убили Сэма. Он находился на переднем пассажирском сиденье. Две пули в грудь. Их остановил бронежилет. Одна разорвала горло. Ранили и Ника, сидевшего за рулем, но легко он сумел удержать управление. На этом польские повстанцы свой запас удачи исчерпали. В кузове было шесть бойцов САС в бронежилетах. Пули их русских автоматов пробивают рельс. Тела поляков побросали в набитый сеном тракторный прицеп и подожгли. Сэма они сожгли в том же костре, перед этим сняв с него все снаряжение. Как и у любого другого бойца САС, у Сэма не было никаких особенных примет позволяющих опоздать его, как британца. Вообще-то, говоря, что смерть, что погребение для Сэма получились не самые худшие, какие только можно было придумать. На костре викинги суровые воины севера хранили своих павших. Потом двинулись дальше. Чуть в стороне костром полыхала разграбленная и подожженная заправка — Со стороны города отчетливо доносилась нестройная симфония перестрелки. Вероятно, казаки зачищают сектор. Машин на трассе почти не было. — Ник, как ты? — Окей, босс, выживу. — Хорошо. Гарри, ты заменишь Сэма. Будешь вторым номером. — Окей, босс. — Все. Проверка снаряжения и пошли. Мужчины в фургоне молча вскрыли фальшпол. Один за другим достали большие длинные футляры с лямками для переноски. Они были сделаны специально под фальшпол этого полноприводного полицейского жука, и в каждом из них было по одному пусковому устройству «Стингерпост» и по две ракеты к нему, на всякий случай. Три команды, по два человека в каждой, по одному пусковому устройству и по две ракеты на команду «Арифметика простая». Следом они достали шесть накидок. Эти накидки были разработаны североамериканцами, одной из частных компаний, которой покровительствовала могущественная Дарпа. Пока эти накидки, выглядевшие как обычно накидки Гилли, были хороши тем, что не только затрудняли визуальное опознание человека, но и на 9 десятых снижали его тепловую сигнатуру. Сазовцы При планировании операции предположили, что перед посадкой самолета, который был их целью, весь посадочный сектор будет проверен вертолетами, оборудованными термооптическими приборами контроля. Русские в вопросах охраны не были дураками и никакие меры предосторожности не считались лишними. Надели костюмы прямо поверх полицейской формы. «Да забрали футляры с оружием!» «По крайней мере, яйца не отморозишь!» — пошутил один из сасовцев. «У тебя они еще остались?» — моментально ответил второй. «Отставить болтовню. «Значит, напоминаю, сигнал подаю я и только я. До этого лежите мышами, ясно? По сигналу — огонь. Бейте по двигателям левого крыла». Как бывает обычно, в такого рода операциях командир знал то, чего не знали рядовые исполнители. Инструктировал его человек из разведслужбы, невысокий, очень пожилой и седой, с добрыми глазами и мягким голосом, которого командир группы до этого никогда не видел. Он-то и объяснил, что самолет, скорее всего, потерпит катастрофу даже без их помощи. Они... Контрольная группа. Они должны открыть огонь, только если самолет, сохраняя стабильность, войдет в посадочный сектор. В другом случае, они должны просто зафиксировать падение самолета и сообщить о нем. Почему самолет должен был упасть сам, без их помощи, командир отряда Пагода, секретного отряда САУС, занимающегося политическими убийствами, не знал и знать не хотел. Меньше знаешь, дольше живешь. Просто он принял это к сведению. Командиры групп, проверив снаряжение, один за другим поднимали большой палец, молча. Начинаем, джентльмены. Боже, храни королеву. Ты что творишь, паразит? Ты что творишь? «Андрей Борисовича...» «Командир...» — впервые встрял в на пару слов. Командир корабля управления стал... Раздраженно произнес уставную фразу Волынцев. Второй пилот управления принял, чуть обиженным тоном подтвердил тертышных. Сняв наушники, командир корабля и штурман выбрались в кухоньку. Удивительно, но этот самолет, переделанный из стратегического разведчика... Несмотря на известную тесноту в салоне, был довольно комфортен для экипажа. Все здесь было рассчитано на длительные полеты. Имелась даже маленькая кухонька, чтобы разогреть пищу. — на что? — Командир, что с тобой? Старый штурман внимательно смотрел на Волынцева. — Что с тобой происходит? — Со мной все нормально. — Нет, не нормально. — Ты что гимки прикопался? — Ну, виноват человек. Так что его теперь расстрелять перед строем? Да мне просто надоело, что он то ли дрова везет, то ли самолет пилотирует, как будто с учебки пацан. Нормально он пилотирует, не хуже, чем всегда. Остынь, командир. Может, отдохнешь? Да кто сядет, этот пацан желторотый, что ли? Я сяду. Отдохни до посадки, Андрей. Да чтоб вы все. Оборвав фразу, Волынцев повернулся и пошел обратно на свое место. Вертолеты появились, когда они уже их и не ждали. Они лежали, распроставшись навзничь, и на крысовой контейнеры, с установками ракет земля-воздух, больше похожие на груды мусора, нередки в лесах и перелесках вокруг Варшавы. Они могли ждать сутки, и двое, и трое но на этот раз этого не требовалось. Они не успели первый раз перекусить, как над Перелеском послышалось вамп-вамп-вамп-вамп нарастающий гул вертолетных лопастей.